Михаил Ланцов. Хозяин Дубравы. Том второй. Росток. Пролог. 167 год, апрель второе. Вы все, га. Пришли сюда учиться. Рявкнул с некоторой заминкой Беромир. Остановился возле парня с довольно нахельным выражением лица. Осмотрел его демонстративно с головы до ног, поправил рубаху с завернувшимся краем выреза и продолжил вышагивать вдоль строя, вещая. Перед ним стоял 21 персонаж в возрасте около 15 лет. И годы такие, что хуже не придумаешь, так еще и по каким-то причинам инициацию не прошли, а с этим тянули редко. Обычно в 13-14 все уже были отоварены. Затягивали, как правило, либо с теми, кто по физическим или умственным способностям не тянул, либо кто хотел попасть в какие-то привилегированные группы, вроде клуба Перуна. Эти ребята не выглядели дефективными, даже скорее крепче прочих сверстников. Значит, ему спихнули головную боль всех шести кланов, что только усугубляло проблему пубертатного созревания. И, судя по едва заметной улыбке баряты, который за всем этим наблюдал, вывод был верен. Собрали ему с тысячи семей самых отпетых эээ, удальцов. Хотя ребята держались и старались выглядеть приличнее. Но не все. Времени у нас мало, продолжал говорить Беромир. Год хорошо, если пройдет, пока нас не попробуют разогнать. Главное правило «Беспрекословное подчинение! Сказал стоять, стойте! Сказал прыгать, прыгайте!» «Чего это?» — недовольно воскликнул тот парень с самой наглой мордой. «Кто ты нам такой, чтобы мы тебе так подчинялись?» «Кто с ним согласен, шаг вперед!» Еще пара персонажей так и сделали. Пусть и не очень уверены, но вышли вперед. «Вы трое свободны!» «Что?» Вы возвращаетесь домой. Учить я вас не берусь. Да как это так-то? Взвился этот самый наглый. Что-то неясно? Ты чего тут? Меня рот прислал. И не тебе решать, учить меня или нет. С этими словами наглец попер на Берамира. Но тот с улыбкой грамотно дернул наглеца за рубаху на себя и, задира, потеряв равновесие, упал. Что с тобой? Ножки не держит. Ласковым тоном спросил Герамир. Его визави зарычал от досады и злости, вскочил и ринулся на него. Но только для того, чтобы почти сразу упасть снова. «Самбо!» «Оно и в Африке самбо!» Разумеется, в этом теле ведун сейчас бы ничего не смог сделать против любого маломальски толкового борца. Слаб. Только вот этому чудику и его уровня хватало. Притомился Поинтересовался Беромир, когда оппонент после нескольких десятков попыток не стал вставать, а остался сидеть. Тот отвечать не стал, только зло сплюнул. «Вы трое свободны», — повторил молодой ведом. «Помогите своему товарищу и идите к лодкам, если не хотите, чтобы я вас пинками прогнал». Выждал, когда они подчинятся. Я обращаюсь к остальным, добавил. «Сейчас вы увидели, почему я требую подчинения. Драки, склоки и бесконечные пререкания, с ними учеба не выйдет!» Он замолчал и вновь прошелся вдоль шеренги. «Повторяю свой вопрос. Кто не готов мне беспрекословно подчиняться, шаг вперед!» Постоял, подождал. Никто даже не шелохнулся. «Хорошо!» «Ты, ты, ты, ты и вы двое! Будете старшими!» Указал беромир на самых уверенных в себе ребят. К «Тебе в подчинение идут он и он. Называться будете первым звеном!»